Глава тридцать Сегодня на телохранителе были надеты оливково зеленая футболка с вафельным узором и пуговками на груди. Две из них уже были расстегнуты и третья рвалась вслед за товарками. Я трусливо избегала встречаться с ним глазами, что не помешало мне, когда он закрыл за нами дверь и оказался совсем близко, ощутить привычный аромат сандала и сладковатый шлейф пота под ним так запах бензина оживляет аромат кожаного салона автомобиля по крайней мере для меня мы уселись за стол ну тот самый на котором я хотела раскинуться голышом около 15 часов назад на столе расположился огромный открытый ноутбук зафиксированный в своем чемоданчике с помощью строительной пены С таким мог бы ходить Кефер Сазерленд в сериале «24 часа». Помните времена, когда все его смотрели? Чудеса. Запись готова. Можно начинать смотреть. Прекрасно, решительно ответила Дурати. Но прежде чем мы начнем, один вопрос. Я полагаю, мы все знаем на него ответ. Но есть ли другие подъездные пути на территорию Хрустального дворца? Помимо того, который ведет к шоссе. Тайный проселок или что-то подобное. Телохранитель покачал головой. Ни одного. Вокруг лес. Транспорт не поедет. Эта дорога единственная. Ну хорошо. Дороти даже руки потерла в предвкушение и покрутила головой, разминая шею. Тогда за дело. Не буду останавливаться на машинах, которые въезжали и покидали владения дурати, поскольку они не представляли интереса для расследования. Мы начали с утра среды, последнего дня жизни Вивиан Дэвис. Должна сказать, что установлена камера была превосходна. Любая машина, направлявшаяся в Хрустальный дворец или обратно, попадала в поле ее зрения, так что мы видели и номерные знаки. И в случае выезжавших, лица водителя и пассажира рядом. Первая машина выехала с территории 8.04. Этот внедорожник вел доктор Шах. Рядом с ним была его жена Анна. И судя по тому, что сидела она, повернувшись назад, она разговаривала с сыном. Но его не было видно. Это они, видимо, поехали завтракать в город и поговорить с Алексом, предположила я. «Угу». Mm в -hmm. 8.42 показался БМВ с откинутым верхом, так что мы прекрасно разглядели Вивиан Дэвис, и меня словно ударило в солнечное сплетение. Мы так много говорили о ней, что теперь странно было видеть ее даже на записи. Капюшон знакомого Худи она приподняла так, чтобы он прикрывал ее салонную прическу, защищая от ветра. «Разве Вальтер не говорил, что Вивиан спит допоздна?» – удивилась я. «Говорил», – подтвердила Дороти. «Значит, или она лгала мужу, или он врал нам?» В любом случае, выходило любопытно. Следующая машина возникла на записи только в 11.17. Видавшая виды Хонда покидала дворец, и то, что она принадлежала Полу, Стало очевидно, когда я разглядела сквозь ветровое стекло даже не его лицо, а его шевелюру. Как ни странно, вернулся он обратно буквально через пять минут, в одиннадцать-двадцать-две. «Визит в супермаркет?» – попробовала угадать я. «Не», – ответил телохранитель, вынудив взглянуть на него. К моему облегчению он улыбался. «Да что там?» – в его глазах плясали огоньки. «Тогда что?» – потребовала я ответа. «А не скажу», – беззаботно сообщил он. «Сами увидите». Дороти молчала с любопытством по очереди, оглядывая нас. Я уставилась на экран, словно от этого зависел мой гонорар. Впрочем, возможно, так и было. Если бы дьявол в этот момент предложил мне талант не краснеть, я бы подписала любой договор, который он бы мне подсунул. В 11.31 шахи вернулись на своем внедорожнике. В 11.46 пол снова выехал на своей «Хонде» и вернулся в 11.51. «Ладно, что он там, черт побери, делает?» Толкает дурь, обыденным тоном ответил телохранитель. «В основном травку, временами что-то посерьезнее». «Что?» «По мелочи». «Так что мы не стали на него заявлять», — последовал ответ. «На то, что не представляет угрозу вашей безопасности, мы закрываем глаза, а иначе...» Он метнул взгляд на меня. «Хлопот не оберешься». Появилась новая машина. Она въезжала на территорию. «Старенький Саап. «Как любопытно!» Мы остановили запись. Дурати вынула телефон и сравнила с недавно сделанным фото. «А вот и Хоули», – озвучила я. «Ага». На часах значилось 11.44. К сожалению, невозможно было понять, кто за рулем. Но когда машина буквально несколько минут назад появилась снова, мы разглядели только одного человека – водителя – Бобби Хоули. Мы с Дороти синхронно задержали дыхание. «Честно говоря», – сказала я, – удивлена, что он может водить. Дороти издала один из своих смешков. «Нам придется рассказать об этом полиции». «Однозначно», – она усмехнулась. «И с каким удовольствием я это сделаю?» Вивиан вернулась из своей отлучки неизвестно куда, только после двух часов дня. «Надо спросить у Вальтера, где она пропадала». Заметила я. «Надо. И мне очень интересно, что он ответит». Пол еще два раза выезжал, чтобы продать наркотики в 16.00 и 17.37. На маленьком «Фольксвагене» уехала и вернулась после 20.30 Ева. «А разве она не говорила, что весь вечер работала у себя в кабинете?» Дороти кивнула. «И Вальтер сказал то же самое». Значит, он ее покрывает. С этой записью мы, похоже, наткнулись на золотоносную жилу информации. Дальше мы проматывали запись. В 7.57 утра приехал грузовик с цветами и уехал в 8.08. По крайней мере, в этом согласуясь с рассказом Вальтера. Потом, ровно через три часа в 11.08, На территорию ворвался грузовик с надписью «Медицинская экспертиза округа Камберленд». «Полагаю, мы увидели достаточно», – подытожила Дороти. «Спасибо, офицер Питерс». «Я же говорил, вы можете звать меня Дэнни, лишь бы не телохранитель». Я расслышала улыбку в его голосе, но в очередной раз удержалась, чтобы не посмотреть на него. «В таком случае...» «Зови меня, Дороти!» Она хлопнула ладонями по столешнице, поднимаясь на ноги. «Что ж, пошли. У нас полно дел». «А куда именно?» – уточнила я. «Сначала, скажем, заглянем в хрустальный дворец и обсудим с...» Она подняла вверх указательный палец. «Полом его сверхурочную подработку. И что по этому поводу думала Вивиан?» «Полагаешь, они об этом спорили?» Дороти кивнула, отогнула вверх средний палец. «Потом узнаем у Евы, чем таким она занималась вечером среды», распрямился безымянный палец. «И я хотела бы еще раз поболтать с Вальтером Фогелем». Она комично распахнула глаза. «О всяком разном». Я кивнула, слегка настороженно должна признать. Лично я бы предпочла скинуть обувь и была не против что-то перехватить, а может и поесть как следует. После того, как меня отпустило похмелье на горсточке хлопьев и глотке чая у хоули, функционировать становилось проблематично. Но я не собиралась допустить, чтобы меня посрамила женщина 69 лет, пусть и с похуже бесконечными запасами энергии.